Часть первая. Как устроены нарциссы? Глава первая. Почему вы здесь? Я постоянно спрашиваю себя, как я оказалась с таким человеком, как он? Как я могла не заметить? Бет. Если вы читаете эти строки, то с большой долей вероятности испытываете на себе влияние, по крайней мере, одного нарцисса. Может быть, им оказался ваш критикующий родитель, неверный партнер, жадный до внимания брат или сестра, либо предавший вас друг. Может быть, нарциссом была ваша холодная и эмоционально отстраненная мать, коллега-триангулятор, безжалостный начальник или исключительно напыщенный отец. Сноска. Триангулятор. От английского triangulation. В психологии это модель общения при которой один человек избегает прямого взаимодействия с другим и использует третье лицо в качестве посредника, зачастую служит манипулятивной стратегией для контроля и получения власти. И независимо от того, кто был или остается нарциссом в вашей жизни, вы наверняка чувствовали укор и боялись, что никогда не будете достаточно хороши. Ощущение собственной недостаточности — это мантра нарциссических отношений, В них вы чувствуете себя разбитым, подавленным, тревожным, чрезмерно настороженным, сбитым с толку, замороженным и израненным до глубины души. Они вытягивают добро из вашего сердца, свет из вашего мира и веру во все хорошее. Они заставляют вас сомневаться в себе, своей реальности и каждом решении, обдумывать каждое взаимодействие и каждый разговор. Они заставляют вас потерять вас. И это ощущение, словно ваша личность, сама ваша суть, медленно и беззвучно разбивается на тысячи осколков, ранит ваше сердце, заставляет желудок завязываться узлом от страха и опустошает. Вы задаетесь вопросом «Как так получилось? Что мне теперь делать? Кто я? С чего мне начать? Смогу ли я когда-нибудь снова почувствовать себя собой?» Чего я вообще хочу или в чем нуждаюсь? Если вы задаетесь теми же вопросами, позвольте вас успокоить. Это абсолютно нормально. Возможно, вы потеряли надежду, растеряны, сожалеете и боитесь, но, пожалуйста, поверьте моим словам. Выход есть. Способ вернуть свое я. Способ найти себя. Может быть, даже впервые в жизни. Какой бы ни была ваша история, Позвольте мне поприветствовать вас на страницах данной книги. Вы оказались здесь не случайно. Вы продолжали спрашивать, искать и стучаться в поисках ответов, пока не пришли в это место. Вам было суждено оказаться здесь, в этот момент, читать эту книгу прямо сейчас. Я верю, что когда мы готовы, то то, что мы ищем, само находит нас. И я так рада, что мы нашли друг друга. На пути к исцелению нам предстоит увидеть несколько важных мест. Эта книга состоит из трех частей. Цель первой части — дать вам четкое представление о том, как выглядит нарцисс во всех его проявлениях. Мы рассмотрим шесть типов нарциссов и понять, что такое нарциссические отношения. Вторая часть поможет вам поразмышлять, как вы здесь оказались, включая демистификацию вечно неуловимой травматической связи и о жизненном опыте, который сформировал ваше представление о себе, других и мире. Третья часть ⁇ направлена на углубление знаний. В ней описаны практические стратегии для последующего длительного роста. Они послужат вам хорошим источником вдохновения и обновления, даже если вы сформировали четкое понимание своего ⁇ я ⁇ еще до нарциссических отношений, и сейчас пытаетесь открыть себя заново. Деликатные и мотивирующие стратегии, представленные в данном разделе, также найдут в вашей душе отклик, если вы чувствуете, что вам всегда было трудно познать себя или что вы теряете свое «я» в попытке помочь или угодить другим. Хотя в данной книге основное внимание уделяется восстановлению после партнерских отношений с нарциссом, эти разъяснения и стратегии — применимо к любым нарциссическим отношениям, например, дружеским, рабочим, семейным и прочее. В книге вы найдете истории жертв, которые делятся своим опытом общения с нарциссическими родителями, братьями и сестрами, партнерами, начальниками и так далее. В ней также приводятся примеры из жизни, которые помогут сформировать более четкое представление о том, как выглядит и ощущается общение с каждым типом нарцисса. Токсичные отношения с нарциссами вас шокировали? Вы пережили несколько подобных отношений? А может быть, вы просто хотите защитить себя от подобных отношений в будущем? Тогда данная книга для вас. Нарциссические отношения крадут ваше время, душевное спокойствие и заставляют вас чувствовать себя пустой оболочкой. Они украли у вас достаточно. Перестаньте на них надеяться. Пришло время горевать, расти и исцеляться. Нарциссы могли украсть ваше прошлое и, возможно, даже пытаются украсть ваше настоящее. Не позволяйте им украсть и ваше будущее. Оно принадлежит вам. Так давайте же построим его.